Глава 16. Игра с чувством изобилия. Хорошо. Итак, сейчас начало июля. Сегодня утром я понял, что потратил слишком много времени на прогулки и записи на диктофон мыслей о том, как все устроено, вместо того, чтобы создавать то, что задумал. Моим планом было выбрать цель и шаг за шагом создать желаемое. И делать это не только для себя. Другим, как я думаю, это тоже было бы полезно, но главным образом для себя. Я бы записал на диктофон весь процесс творения, а кто-нибудь расшифровал бы мои записи, и я получил бы текст, описывающий мои шаги поэтапно. Тогда весь процесс был бы у меня перед глазами, как все происходило, все мои мысли, мои действия, что было правильным, а что нет. Я хотел видеть все свои шаги и их последовательность, потому что часто забываю то, что было лишь вчера. Предпочитаю жить сегодняшним днем, не задерживаясь в прошлом, чтобы не застревать на том, что мне, возможно, не понравилось вчера. Вместо этого я сфокусируюсь на творении. Итак, этим утром я встал, собираясь начать процесс творения. В последнее время я очень уставал. Ведь постоянные мысли о созидании, о том, как этот процесс был изначально задуман, о том, как он работает на практике, все это отнимает много энергии и может быть очень утомительным. Чрезвычайно интересным, но и утомительным тоже. В то же время погода была не очень, солнце почти не показывалось, по преимуществу либо лил, либо моросил дождь. В общем, погода, от которой клонит в сон. Итак... Я говорю, э, да, вспомнил. Этим утром я встал и понял, что должен написать и отослать несколько писем, попытаться разыскать оставшихся в живых членов моей семьи. Почти все, кого я знал, уже умерли. Мой отец тоже недавно умер, и у меня нет записной книжки с адресами кого-нибудь из родных. Вообще нет никаких адресов. Не имею ни малейшего понятия, где находится мой брат, которого не видел 30 лет. Мне переслали письмо, адресованное отцу. Я даже не знаю отправивших его людей, но решил ответить им и рассказать о смерти отца. Похоже, они были хорошими друзьями. Может, они смогут сообщить мне что-нибудь интересное? Потом я немного пообщался с адвокатом. У него там сложилась щекотливая ситуация, и я решил просто отпустить ее». Хозяин квартиры, в которой жил мой отец, заявил, что стены комнат нуждаются в ремонте и покраске. Поэтому мне выставили счет за покраску всей квартиры. Я сам не видел квартиры. Но мои знакомые и адвокат побывали в ней и считают, что там нет никаких проблем. И все же я сказал адвокату «Пожалуйста, просто оплатите счет. Пусть они получат эти деньги». Вместо того, чтобы расстраиваться по этому поводу и спорить, я лучше направлю свою энергию на создание большего притока денег. Это гораздо конструктивнее, чем спорить из-за оттока денег, ведь такие споры лишь замедляют приток. Каждый раз, вступая в спор из-за уходящих от меня денег со словами «это несправедливо», «они получают эти деньги нечестно», я лишь плотнее прикрываю дверцу, через которую деньги поступают ко мне, тем самым затрудняя себе легкое получение денег. А уж этого-то я точно не хочу. Потому я и сказал, ладно, заплатите им и забудем об этом. Просто забыть об этом, правильно? По правде говоря, я совершенно нормально отношусь к этой ситуации. Ведь я чувствую, что еще плотнее вошел в практику получения денежного изобилия.